Глава 29. На обратном пути никто ни в какие игры уже не играл. Все. Реальная задача по охране реального объекта. Реального обоза с реальным грузом. Новички, понятное дело, интересовались, чем это мы там в лесу, так подзатарились, что бывалые бойцы быстренько убедили их что у господина-поручика много чего полезного в кубышке в этом лесу припасено. А чего именно, про то его благородие сам знает. Мы со Спиридонычем ехали метрах в пятидесяти позади каравана. Получалось нас видно, но не слышно, и, можно говорить, свободно, не опасаясь лишних ушей. Думаю, колот именно таким образом и пропал поделился я своими соображениями с капитаном. Его на телеге провезли через портал. Он и перешел в другой мир. Лежит, наверное, сейчас там посреди дороги и гниет. Андрей, а ты бы съездил туда, для вердости, Да поглядел, лежит или нет. Коль, тут, понимаешь, какая штука, он ведь не в мой мир попал. Да в чьей? Тут же напрягся, Синюхин. Как в чьей? В свой. Но вы разве с ним не из одного мира? Я думал, ты его узнал. Я усмехнулся, вспомнив татуировки Колотова. Кое-какие вещи мне действительно показались знакомыми, но именно из-за них я на все сто уверен, что миры у нас с ним разные. — Ты сказал на все сто? А неужели миров целая сотня? — изумился Аспиридонович. Подобная постановка вопроса не могла не рассмешить. «А, нет, на все сто это не про миры. Это про уверенность. Ты про проценты знаешь?» «Конечно. У нас в Самаре две лавки, в которых деньги под проценты сужают. Но ты ведь в деньгах, насколько я понимаю, не нуждаешься. Или ты сам хотел бы капитал, в оборот запустить? Сразу скажу, среди офицеров нашего полка такое не приветствуется». «Да нет!» — отмахнулся я. «Про проценты это я вот к чему?» «Один процент — это сотая часть любого числа, так?» И, дождавшись с кивка, продолжил. «А сто процентов?» «Стало быть, целые, можно сказать, полные, так?» «Так...» «Ну так вот, уверенность на все сто — это полная уверенность в чем-либо. Я сумел объяснить?» «Сумел...» «А ведь я грешным делом подумал об огромном количестве миров!» «Да и ты знаешь, даже жутковато стало!» «Ведь ты только подумай, а что если из этих других миров к нам, сюда, вот с таким оружием, как ты привозишь, полезут разные колотые? Это же ужас просто! Как мы их остановим? Чем?» «Коль, а шуралей, ты думаешь, они откуда?» «Полное впечатление!» что об этом он еще не думал, настолько сильно исказилось его лицо. — Вон на что! — глядя куда-то в пространство, проговорил пораженный страшным открытием капитан. А ведь я думал, да что я, все ж думают, что они, что их боги посылают. Он замолчал. — Да, надо человеку свыкнуться с этой мыслью. А вы там у себя как с шуралеями воюете? Заклинаниями? Заклинаниями? Да, ну ты ж там, в Длинной Дубраве. Отогнал их одним словом? Пожалуй, да, наверное, заклинаниями. Андрей, ты чего? Как это «наверное»? Ты разве не знаешь? Сам их здесь гонял и в хвост, и в гриву. А как у себя же дома это делать, не Ну Как такое? Возможно. Понимаешь, Коля, нет. Там у нас Шуралев. Совсем? Совсем. А как же ты научился изгонять-то их? Если там у вас, ты говоришь, нет Шуралев. Ну, вот так. Шуралев нет, а как изгонять, знаю. Понимаешь, они у нас там только в легендах и сказках остались. А в жизни нет. А раньше? Раньше были? Я задумался. Вот как ему объяснить? Зашколь. «Правда, наверное, раньше у нас тоже водились. Да видать, прозагнали всех, потому что сейчас их нет. Тут меня одна мысль посетила. Ну, или разве где-нибудь совсем уж в глухих местах остались, где люди не ходят?» «Да, люди там не ходят, гонять некому. В тайге, в глухомании какой-нибудь. Да-да, точно. У нас еще выражение такое имеется. У черта на куличках». «Ну, в смысле, далеко-далеко». В Муркиной заднице. «Где?» — Сферидонович аж коня остановил. «Это выражение такое. Означает, я попытался сформулировать истинный смысл этого фразеологизма, без использования тех же самых слов, и не смог. В общем, там, где добрые люди не ходят, поехали. Чего встал?» Сказал, а сам подумал. «А вдруг все именно так и происходило?» Вдруг вся эта нечисть существовала в реальности, а люди ее вытеснили на разные необитаемые территории типа той же тайги. Спиридоныч тронул коня шагом. Я поспешил за ним. Должна быть, доклинания у вас передавались из уст в уста несколько поколений. Вот ты и запомнил, предположил капитан, помолчал и продолжил. Научи меня тоже. Это очень сильное заклинание, раз вы всех своих шуралев им разогнали. «Да — Да-да, — пробормотал я, — постом, молитвою, осиновыми кольями, серебряными пулями и святой водой. — Водой? А водой-то как? как — Как-как? Берешь и кропишь демона. Ну, в смысле, брызжешь на него, — Синюхин скривился. Ха -ха. простой водой брызжешь и все, он убегает или развеиваться. Я постарался вспомнить, что я об этом знаю. Во всех фильмах вампиры и оборотни от святой воды подыхали. Развеиваются, твердо сказал я. Но надо попробовать. А вдруг у вас здесь и другой породы, и на них святая вода как-то по-другому действует? А что это за вода? И где нам ее взять? Ну, у меня есть, я привез. Только где бы нам шуролей взять для опытов. Синюхин не ответил, погрузившись в тягостные раздумья. «Знаешь, — произнес он малость, погодя, — кольями тоже можно, только это же вплотную к ним подходить надо. А на такое не каждая смелится. Давай уж лучше заклятим». «Нет, Коль, мы против них применим боевые отравляющие вещества в виде голубой илицкой соли и освещенные трассирующие пули со смещенным центром. Их я тоже привез. Пули? Какие пули? Потом покажу. Я снова подумал, а не случится ли у капитана культурный шок, если я покажу ему видосик про стрелковое оружие? Да нет, после портала навряд ли. Или хватит с него на сегодня? На сегодня точно хватит, тем более, что в Самару мы все равно только еще завтра попадем. А вот проанонсировать вполне даже можно. Знаешь что, давай сделаем... Знаешь, что давай сделаем? — предложил я Ротому. Давай-ка я тебе завтра кино покажу, про то, как мы там у себя воюем. Посмотришь, какое у нас там оружие и вообще про нашу жизнь. Кино — это картинки такие. Ага. Самодвижущиеся. А это как? Удивился Синюхин. Ну, видишь, объяснить трудно, даже правильно сказать невозможно. Скажешь тоже? Да конечно, мы тут такие дремучие, что ничего не понимаем. Скажи еще, мол, слаще морковки ничего не ели. Видали, оптимиста, морковку они ели. Коль, ты когда-нибудь слышал про волшебное блюдечко с голубой каемочкой? по которому наливное яблочко катается и показывают разные страны, заморские. — Конечно, — произнес капитан, сделавшийся внезапно необычайно серьезным. — Я не только слышал, но и сам много раз рассказывал. У меня племянник очень любил слушать, когда маленький был. — Так будет непросто. То есть ты полагаешь это сказкой? — Спиридоныч засмеялся. — А что же это, по-твоему, быль? — Ну, скажем так, это будущее. — Будущее? Ты что-то такое уже говорил. Ну и что это за будущее? Скептицизм в вопросе просто зашкаливал. — Коля, ты знаешь, как далеко бьет моя винтовка с трубой? — На 200 сажений, — не особо уверенно произнес он. — На полторы версты. — Ха! Да ты догонул! «Может, на полверсты?» «На полторы. Правда, прицелиться почти невозможно. Но если стрелять в плотный строй, кого-нибудь прибьешь точно. В смысле, обязательно». На, «Андрей, ты ври, да не забирайся. Даже пушки не стреляют на полторы версты». «Ясно, не веришь. Да как же тебе верить-то, когда ты такую несуразицу несешь?» «Ладно, приедем в Самару, я тебе покажу». — А как, на полторы версты стрелять? — Нет, как за полторы минуту роту положить можно. — Ха, умрел, ну, покажи, покажи. — И покажу. — Достану блюдечко с голубой каемочкой и покажу. — А яблочко на ревное будет? — Нет, только надкусанное. — Тут я, конечно, соврал. Ноутбук у меня не эппл а Леново. Ну, да это дело не сильно изменить. Знаешь, Андрей, то, что я сегодня видел, просто чудо какое-то. Но поверить, что можно стрелять из ружья в такую даль, не обеспечить, никак не могу. Голос у капитана и все его интонации наводили на мысль, что он не прочь замириться. Мысль хорошая, здравая. Коль, давай все-таки до Самары. Там ты еще сильнее удивишься, поверь, что... Неужто Ефрем-блюдечко достанешь? Не совсем блюдечко, но по смыслу именно так. Будем смотреть про индейцев в Америке. У вас тут Америка есть? Э, Как-нибудь. Да уж почитай годков 300 как открыли. Христофор Колумб, полагаю. Нет, Педро Силгарви. Ясно. А кто такой этот? Как ты его назвал? Клумб. Это человек, который открыл Америку в нашем мире. Сферидонович задумался. «А у вас там тоже индейцы живут?» — спросил он. «Я думал, он чем-нибудь другим заинтересуется. А тут индейцы, надо же! Хотя чего я так удивляюсь? Сам же ему кино про индейцев пообещал. Ну, это я хотел, так сказать, плавно подвести к скорострельности, дальнобойности» и всем остальным прелестям современного мне оружия. Там, кстати, еще и про паровозы есть, тоже, знаете ли, полезные знания. И опять же, плавное приобщение к технологиям и смягчение культурного шока. — Живут, живут, — пробормотал я. — А как вы с ними воюете? Я чуть не поперхнулся. А зачем нам с ними воевать? — Да как же не воевать? Да это ж звери натуральные, а не люди. И испанцы с ними воевали, и португальцы, и французы, и англичане, свирепый народец, всех побили. Ну а уж если кто к ним в плен попал? Сферидонович махнул рукой, изображая полное отсутствие всякой надежды. Тому полголовы отрубает. Я хотел поправить его, искренне полагая, что речь идет о снятии скальпа. — Оказалось, что нет. Наши индейцы добрейшие души люди, а местные — самые, что они на есть изверги. — Андрей, а у вас там есть ружья, такие, чтобы стреляли, как пистолеты? — Поясни. — Вот обычные ружья, какие ты нам привозишь. В них только два патрона зарядить можно, а в пистолет восемь. — Я еще помню, ты как-то говорил, что вроде бы даже десять. Оружия такие бывают, чтобы и в них так же? — Коль, так ведь у Горшенева же такая винтовка, и моя с трубой тоже. — Да это понятно, — отмахнулся Синюхин. — А вот такие, чтобы всему полку выдать, не одному Горшеневу, а чтобы у всех. — Бывают, Коля, бывают. — Так а чего же ты их нам не возишь, Коля, бывают? Дорого, что ли? — Ну, не без этого. — Эх, эх, эх, вздохнул капитан. Вот вечно так, как ежели чего нужнее нужного, так на него денег не сыскать. А в Москве, небось, князья да графья да золоти золотом едят, да и золотой запивают. Опаньки, и здесь олигархи державу разворовали. Что поделать, страна такая. Я решил ротного чуток подбодрить. Не кручинься, Коля, авось да наша возьмет. — Ты о чем это? — насторожился капитан. — Думаю, сумею убедить Ватулина выделить средства на перевооружение. Ну, хотя бы наши роты. — Да, скептически так хмыкнул Синюхин. — И сколько же миллионов рублей денег он тебе выделит? — Насчет миллионов Спиридуныч прав. Денег понадобится не просто много, а охренеть как много. И такие вопросы, наш полковник. В одну харю решить не сумеет. Да, наверное, даже и пробовать не станет. Хотя есть одна мыслишка. Но тут, как говорится, бойтесь своих желаний. Точно. Могут ведь избыться ненароком. Знаешь, в деле перевооружения деньги и, понятное дело, важны. Но не они главная трудность. Да, а чего ж тогда, если не они? Боеприпасы. Чего? «Патроны, Коля, патроны, пули, порох, все такое!» Синюхин замолчал. Я не стал перебивать его размышления о главном, и какое-то время мы ехали в тишине. «Пожалуй, так!» — согласился, наконец, со мной капитан. «Нам ведь, ежели пороху до пуль не подвезут, мы же тоже тогда не бойцы, а у тебя все припасы непростые, их и подвести то неоткуда». Получается... Получается не в помощи нам, ружья-то эти твои. Так что ли выходит? Я покачал головой. Так да не совсем. Во-первых, подвозить пока есть откуда. А во-вторых, свое производство налаживать надо. Вот Макарыч сейчас в этом направлении работает. Патроны ладит. Нет, не патроны. Он пока с ружьями разбирается. Их ружей-то народу. Сколько надо? «А на полк?» Капитан не ответил. «Вот!» Я назидательно поднял палец вверх. «А патронов? Сколько выстрелов с собой каждый драгун должен иметь?» «Пять дюжин!» Не задумываясь, ответил Спиридоныч. Я мысленно прикинул, сколько бойцов в полку получалось от двух с половиной до трех тысяч человек. «Коля, да я даже с деньгами всю эту прорву патронов перетаскивать запаришься. А ты знаешь, сколько выстрелов полагаться к одному автомату? — К чему? — не понял капитан. — Триста. Не отвечая на вопрос, заявил я. А к пулемету? И, не дожидаясь ответа, — до восьмисот. И это только на себе. А если... — Сколько? — не поверил Синюхин. — Да это же на корпоральство хватит. — Верно. А если стрелять прицельно и экономно, то и взвод положить можно. — Чего? Куда положить? — Ну, я имею в виду, что такого боезапаса вполне достаточно, чтобы один пулеметчик в бою уничтожил целый взвод солдат-неприятеля. — Один! — скептически скривился Николай. — Целый взвод! — Да это даже ты не сумеешь! Хоть тебе 800 патронов дай, хоть всю тысячу! Убьют они тебя. Может, ты их половину и успеешь перестрелять, а остальные тебя все одно прибьют. Не может такого быть, чтобы из полсотни ни один не попал. Что-то куда-то не туда у нас разговор пошел. Ладно, я не об этом тебе рассказать хотел. — О чем? — насторожился Спиридоныч. — Вот скажи, как ты думаешь, скоро нас на Степняков пошлют? — Да откуда же я знаю? Удивился мой собеседник. Сухонин-то только-только отбыл. Вот, Коля он не управится, вот тогда и наша очередь выйдет. А ты чего? Никак повоевать захотелось? Я, Коля, за свою жизнь немало повоевал. Лишний раз оно, знаешь ли, ни к чему. А только если уж выпадет такая доля, то ее во всеоружии встретить надо. Потому как это, если и не продлевать жизнь... «То уж точно, повышать шансы на ее продление!» «Что предлагаешь?» «Как что? Подготовиться!» «А мы, выходит, не готовимся!» «Усомнился, ротный. Ну, «Не то, чтобы совсем не готовимся, но не «Андрей, да ты посмотри!» Он указал рукой на наш караван. «Семь телег! А ты говоришь, что мы не готовимся!» «Сколько же надо тогда, если этого всего мало?» «Коля, да не в телегах дело. Время, время мне нужно, понимаешь? Со степняками в поле биться, это тебе не каторжан беглых по лесам гонять. Тут враг матерый, его голыми руками не возьмешь. Тут план нужен. Что-то не пойму я тебя. То тебе время нужно, то план. Как по мне, так круто одну вооружить двуствольными твоими винтовками». Да еще по пистолету каждому. Вот и вся война. Если бы. Так тебе степняки издались. Они же в пешем строю не воюют. А конница — это маневренный вид войск. Им в степи засаду просто так не устроишь. Что предлагаешь? Второй раз капитан задал мне вопрос, на который у меня не было ответа. — Не знаю пока. Готовиться надо. — К чему? — Воевать. — Да, времени маловато, хотя и денег тоже целая прорва нужна. Жаль, только время за деньги не купишь. Я еще раз пообещал Спиридонычу, что по приезде в Самару удивлю его несказанно. Он сделал вид, что поверил, по крайней мере, больше не приставал. И на том спасибо. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует...